Глава 25 Амстердам. 1658 год. В течение следующего года Спиноза более не барух, но отныне и навсегда известный как Бенто или по письменным работам Бенедикт, поддерживал необычную связь с Франку. Почти каждую ночь, когда Бенто укладывался в свою кровать с балдахином, В маленькой мансарде дома Ванден-Эндена, жаждой забыться сном, в его мысли вплывал образ Франку. Появление этого образа было столь неуловимым и естественным, что Бенто ни разу не пытался понять, что для него вообще было нехарактерно, почему он так часто думает о Франку. Правда, в другое время Бента не вспоминала о Франку. Часы его бодрствования были загружены интеллектуальными занятиями, которые приносили ему больше радости, чем все, что он испытывал прежде. Всякий раз воображая себя сагбенным старцем, размышляющим о своем прошлом, он понимал, что наверняка отметит эти дни как лучшие в своей жизни. Это были дни дружбы с Ванден Энденом и остальными студентами, овладевающими латынью и греческим, и пробующими на зуб великие темы классического мира, атомистическую модель вселенной Демокрита, платоновскую идею блага, аристотелевский неподвижный движитель и свободу от страстей, проповедуемую стойками. Его жизнь была прекрасна в своей простоте. Бенто был полностью согласен с утверждением Эпикура о том, что потребности человека невелики и легко удовлетворяемы. Нуждаясь только в крови и пище, в книгах, бумаге и чернилах, он мог заработать необходимое количество гульденов, шлифуя линзы для очков всего два дня в неделю и обучая ивриту коллегиантов, которые желали читать писание на их родном языке. Академия обеспечивала ему не только трудовую практику и крышу над головой, но и общественную жизнь, временами даже больше, чем хотелось Бенту. Ему полагалось ужинать вместе с семьей Ванден-Эндена и студентами, столующимися в академии, но вместо этого он часто предпочитал, взяв тарелку с хлебом и твердым голландским сыром и свечу, удалиться в свою комнату и читать. Его отсутствие за столом расстраивало госпожу Ванден Энден, которая считала Бента живым собеседником, и пыталась, впрочем, безуспешно, усилить его общительность, предлагая даже готовить его любимые блюда и избегать некошерной пищи. Бента уверял ее, что он Ни в коей мере не придерживается правил, но просто равнодушен к еде и вполне доволен самой простой пищей — хлебом, сыром и ежедневным стаканом пива, после которого он обыкновенно раскуривал свою глиняную трубку с длинным чубуком. Вне занятий он избегал общения с соучениками, кроме Дирка, который вскоре должен был отправиться в медицинскую школу и, разумеется, Умницы-разумницы чудесной Клары Марии. Но обычно, после недолгого разговора, он ускользал и от них, предпочитая общество двухсот увесистых, припахивающих плесенью томов библиотеки Ванден-Эндена. Не считая живописи выставленный в лавках торговцев картинами на маленьких улочках, расходящихся в разные стороны от городской ратуши, не особенно интересовался изящными искусствами. Они не были ему близки, и он стойко сопротивлялся попыткам Ванден-Эндена развить его эстетические чувства в области музыки, поэзии и прозы. Однако противостоять страстному увлечению учителя театром было попросту невозможно. Классическую драму можно оценить, утверждал Ванден Энден, только если ее декламируют вслух, и Бента послушно участвовал вместе с остальными студентами в драматических чтениях на занятиях, хотя и был слишком стеснителен, чтобы произносить свои реплики с достаточным воодушевлением. Как правило, дважды в год близкий друг Ванден Эндена, директор Амстердамского муниципального театра, разрешал студентам Академии использовать свою сцену для больших постановок, которые разыгрывали перед маленькой аудиторией, состоявшей из родителей и друзей студентов. Постановкой зимы 1658 года Случившийся более чем через год после изгнания Бенто был Евнух. Пьеса «Теренция», где Бенто была назначена роль Парминона. Развитого не по годам мальчика-раба. Впервые просматривая свою роль, он усмехнулся, дойдя до следующих строк. «Коль мыслишь ты, что сделать можно точным неточное, прибегнув к логике», Добьешься ты не большего, чем если путем разумности к безумию стремишься. Бенто понимал, что ироничное чувство юмора Ванден Эндена, несомненно, проявилось в том, что тот назначил ему именно эту роль. Он настойчиво пенял Бенто за его гипертрофированный рационализм, который не оставлял места для эстетической чувствительности. Публичная постановка прошла великолепно. Студенты играли свои роли с жаром, зрители часто смеялись и долго аплодировали, хотя и мало что понимали из латинских диалогов. Бенто в прекрасном расположении духа вышел из театра под руку с двумя своими друзьями — Кларой Марии, которая играла куртизанку Фаиду, и Дирком, исполнявшим роль юноши Федри. И вдруг из темноты выскочил, охваченный безумием, С дико горящими глазами мужчина, размахивавший длинным мясницким ножом, вопя по-португальски хереге, хереге Еретик. Он кинулся на Бента и дважды ударил его в живот. Дирк, обхватив нападавшего, повалил его, а Клара Мария поспешила помочь осевшему на мостовую Бента, придерживая его голову руками. Дирк Юноша хрупкого сложения не мог соперничать с нападавшим, который сбросил его с себя и скрылся во тьме, унося с собой нож. Ван Ден Энден, который в молодости был врачом, подбежал, чтобы осмотреть Бенто. Увидев две зияющие прорехи в плотном черном плаще, он торопливо расстегнул его и обнаружил, что рубаха, тоже располосованная, запятнана кровью, но порезы задели только кожу. В состоянии шока Бенто поддерживаемый с обеих сторон Ванден, Энденом и Дирком, сумел пройти три квартала до дома и медленно поднялся по лестнице в свою комнату. Давясь, он заставил себя проглотить валерьяновый настой, приготовленный собственноручно хозяином дома. Он вытянулся на постели, Клара Мария присела рядом, держа его за руку, и вскоре он забылся глубоким двенадцатичасовым сном. На следующий день в доме царила суматоха. Ранним утром объявились представители муниципальных властей, которые собирали сведения о нападавшем, а чуть позже двое слуг доставили записки от возмущенных родителей, поносивших Ванден Эндена за то, что он не только поставил скандальную пьесу о плотских грехах и трансвестизме, но и позволил женщине, своей дочери, сыграть в ней роль. И какую? Роль куртизанки. Однако директор Академии оставался невозмутим. Нет, не просто невозмутим. Его забавляли эти письма, и он похохатывал, представляя, как повеселили бы Теренция эти разъяренные родители-кальвинисты. Вскоре его добродушное настроение успокоило семейство, и директор вернулся к прерванным занятиям лежащего наверху в мансарде Бенто, снедало беспокойство, и он едва мог терпеть давящую тяжесть в груди. Снова и снова преследовали его видения, безумное лицо нападавшего, крики «Еретик», сверкающий нож, тяжесть лезвия, прорывающего его плащ, падение на землю под весом убийцы. Чтобы успокоиться, он прибегнул к своему обычному оружию, к клинку логики, но сегодня тот никак не мог справиться с охватившим его ужасом. Бенто не сдавался. Он пытался замедлить дыхание, делая долгие осознанные вдохи, нарочно вызывая в памяти пугающий образ лица нападавшего, заросшего бородой, широко раскрытыми глазами, с пеной на губах, как у бешеного пса, и смотрел на него в упор, пока этот образ не рассеивался. «Успокойся», — бормотал он себе. «Думай только о настоящем моменте. Не трать энергию на то, что не в твоей власти». Прошлое тебе не подвластно. Ты напуган, потому что воображаешь свершившееся событие, происходящим сейчас, в настоящем. Ты сам создаешь этот образ. Твой внутренний мир создает чувство к этому образу. Сосредоточивайся только на нем, чтобы властвовать над своим внутренним миром. Однако... Все эти хорошо отшлифованные формулы, которые он собирал воедино в своей записной книжке, не могли замедлить биение его колотящегося сердца. Он продолжал попытки успокоить себя с помощью рассудка. «Вспомни, что все в природе имеет свою причину. Ты, Бента Спиноза, незначительная часть этого причинного сплетения». Думай о долгом пути этого убийцы, о длинной цепи событий, которые неизбежно вели к его нападению. И что это были за события? Спрашивал себя Бенто. Наверное, пламенные речи Раввинов. Может быть, какое-то несчастье в прошлой или нынешней личной жизни нападавшего. Обо всем этом он размышлял, бродя взад вперед по комнате. Раздался тихий стук. Оказавшись в этот момент. В шаге от порога он сразу же протянул руку и распахнул дверь. На пороге стояли Клара Мария и Дирк. Их руки соприкасались, пальцы переплелись. Они тут же отдернули руки прочь друг от друга и вошли в комнату. Бенто! Залепетала вспыхнувшая Клара Мария. Ой, ты уже встал и ходишь? Всего час назад мы стучали. А когда ты не открыл, заглянули и увидели, что ты крепко спишь. Э-да. -э «Приятно видеть, что ты снова на ногах», — подхватил Дирк. «Они еще не поймали того безумца, но я хорошо его рассмотрел и опознаю, когда его изловят. Надеюсь, упекут его надолго». Бенто промолчал. Дирк указал на живот Бенто. «Давай-ка я осмотрю твою рану». Ванден Энден просил меня проверить, как она. Дирк шагнул вперед и сделал Кларе Марии знак «выйти». Но Бенто тут же отступил назад и покачал головой. «Нет, нет, я в порядке. Не сейчас. Я бы предпочел еще немного побыть один». «Ладно, мы тогда зайдем через час», — сказала Клара-Мария, и они с Дирком, загадочно переглянувшись, вышли из комнаты. Теперь Бенто стало еще хуже. Эти переплетенные руки, отдернутые, чтобы он не видел, эти интимные обмены взглядами — Всего несколько минут назад эти двое были его ближайшими друзьями. Только прошлой ночью Дирк спас ему жизнь, только прошлой ночью Бента любовался игрой Клары Марии, зачарованный каждым ее жестом, каждым игривым движением ее губ и трепетом ресниц. А теперь его вдруг захлестнула неприязнь к ним обоим. Он был не способен ни поблагодарить Дирка, ни даже произнести его имя, ни сказать спасибо Кларе Марии за то, что она сидела с ним прошлой ночью. — Остынь! — прошептал Бента самому себе. — Отойди и посмотри на самого себя со стороны. Посмотри, в каком безумном вихре кружатся твои чувства. Сначала любовь, потом ненависть, потом гнев. Как непостоянны, как капризны аффекты. Посмотри, как швыряют тебя туда-сюда, подобно жалкой щепке поступки других. Если хочешь здоровой и процветающей жизни, ты должен преодолеть аффекты, направив свои чувства к чему-то неизменному, к чему-то такому, что прибудет вечно. Снова стук в дверь. Такой же тихий стук. Неужели это она? потом ее мелодичный голос. «Бенто? Бенто, можно мне войти?» Надежда и страсть снова вскипели в нем. Внезапно Бенто ожил и напрочь позабыл о вечном и неизменном. Может быть, Клара Мария пришла одна, совсем другая, мучимая угрызениями совести. Может быть, она снова возьмет его за руку. «Входи!» Клара Мария на сей раз действительно одна, вошла в комнату с запиской в руке. «Бенто, какой-то человек просил передать тебе это. Странный, очень взволнованный, довольно низкорослый мужчина с сильным португальским акцентом, который все время оглядывался по сторонам. Я так думаю, он еврей. Он будет ждать ответа возле канала». Бенто выхватил записку из ее протянутой руки, развернул и быстро прочел. Клара-Мария смотрела на него с любопытством. Она еще никогда не видела, чтобы Бенто набрасывался на какой-либо текст с такой жадностью. Он перечитал записку вслух, переводя для нее португальские слова на голландский. «Бенто, я слышал о прошлой ночи. Вся конгрегация об этом знает. Я хочу сегодня встретиться с тобой. Это важно. Я стою рядом с твоим домом. Перед красным баркасом на Сингеле ты можешь выйти. Франку. «Клара Мария», — проговорил Бента, — «это мой друг. Единственный друг из прошлой жизни, оставшийся у меня. Я должен пойти повидаться с ним. Я могу спуститься по лестнице. Нет, папа сказал, что ты сегодня не должен ходить по ступеням. Я попрошу твоего друга вернуться через день или два, но он прямо говорит сегодня». Должно быть, это как-то связано с прошлой ночью. Мои раны всего лишь царапины, я справлюсь. Нет, папа велел мне о тебе заботиться. Я тебе запрещаю. Я приведу его сюда. Я уверена, папа не будет против. Бента кивнул. Спасибо тебе. Только сначала убедись, что на улице никого нет. Никто не должен видеть, что он сюда заходил. Мое отлучение запрещает любому еврею говорить со мной. Его не должны здесь заметить. Через десять минут Клара-Мария вернулась вместе с Франку. «Бенто! Когда мне зайти, чтобы проводить его?» Но не получив ответа от мужчин, которые были все цело поглощены друг другом, она незаметно выскользнула за дверь. «Я буду в соседней комнате». Дверь закрылась. Франку шагнул к Бенто и радостно схватил его за плечи. «Как ты, Бенто?» Она говорит, ты не очень сильно ранен? — Нет, Франку. здесь, — он показал на живот. Всего пара царапин. Зато настоящая рана здесь. И прикоснулся к колбу. — Я, как увидел тебя, у меня просто камень с души свалился. Я тоже очень рад тебя видеть. Ну, давай присядем. Бенто указал на кровать, и они оба сели, а Франку продолжал говорить. Сначала по общине разнеслась новость о том, что ты мертв, что тебя поразил Бог. Я ходил в синагогу, и настроение там было приподнятое. Люди говорили, что Господь услышал их вопли и совершил свое правосудие. Я был вне себя от тревоги, и только когда говорил с полицейскими, которые проводили в окрестностях обыск, ища убийцу, узнал, что ты ранен, и, конечно, вовсе не Богом, а безумным евреем. «Кто он?» «Никто не знает. Или, по крайней мере, никто не говорит, что знает. Я слышал, что это какой-то еврей, только недавно приехавший в Амстердам. Да, он португалец. Он выкликнул «Хэрэгэ!» И когда напал на меня? Я слыхал, что всю его семью убили инквизиторы, и, возможно, у него какие-то особые счеты с бывшими евреями. Некоторые выкресты в Испании и Португалии стали злейшими врагами евреев. Это священники, которые получают быстрое продвижение, помогая инквизиторам выводить обманщиков на чистую воду. Что уж тогда причинная связь становится яснее. Что еще за причинная связь? Франку, я очень рад снова тебя видеть. Мне нравится, как ты меня останавливаешь и требуешь разъяснений. Я просто имею в виду, что все имеет свои причины. Даже это нападение? Да вообще все. Все послушно законам природы, и, прибегая к разуму, можно уловить эту цепь причинности. Я теперь думаю, что это верно не только для материальных объектов, но и для всего человеческого, и начинаю исследование человеческих поступков мыслей потребностей, так, словно они линии, плоскости или тела. Ты хочешь сказать, что мы можем... «Познать причину каждой мысли, потребности, каприза, мечты?» Бенте кивнул. «Значит ли это, что мы не вольны просто решить? Вот, у меня будут такие-то мысли, и мы не можем сказать себе, вот, я поверну голову направо, а потом налево, и что у нас нет простой свободы выбора?» Я не совсем это имею в виду. Человек — часть природы, и поэтому он подчинен действию природных причинных связей. Ничто в природе, включая нас, не может просто так, по собственному капризу, начать какое-то действие. Внутри одного государства не может быть другого отдельного независимого государства. Не может быть государство в государстве? Что-то я опять ничего не понял. Франку. Прошло больше года после нашего последнего разговора, и я сразу начинаю философствовать, вместо того, чтобы разузнать все о твоей жизни. Ты не прав. Для меня нет ничего важнее, чем вот так вот говорить с тобой. Я словно умирающий от жажды, который наконец-то добрался до оазиса. Все остальное может подождать». Расскажи мне о государстве в государстве. Я имею в виду, что поскольку человек во всех отношениях часть природы, то неверно думать, будто он противостоит законам природы, а не следует им. Неверно делать вывод о том, что он или любая природная сущность обладает свободой воли. Все, что мы делаем, предопределено либо внешними, либо внутренними причинами. Помнишь... «Как я тебе раньше доказывал, что Бог или природа не делал евреев избранными?» Франку кивнул. «Также верно и то, что Бог не делал избранным род людской, чтобы он стал особенным, стоял вне законов природы. Эта идея, полагаю, никак не связана с естественным порядком, но происходит от нашей глубокой потребности быть особенными, быть бессмертными». Думаю, я понимаю, что ты имеешь в виду. И это интереснейшая мысль. Думаешь, свободы воли не существует? Сомневаюсь. Я хочу это обсудить. Видишь, я свободно могу сказать «я хочу это обсудить», однако у меня нет аргументов. Ну, ничего, к следующей нашей встрече Я пару штук придумаю, но ты говорил об убийце и о причинной связи, когда я тебя перебил. Пожалуйста, продолжай. Бенто.